гость которым забили каретную дверцу, более для того, чтобы позабавиться над Васильевым, когда тот проспится, был вынут, и Васильев показался на свет Божий, испачканный, неряшливый и оборванный. Он замигал от солнца, чихнул и покачнулся. Потом, сделав рукой над глазами щиток, осмотрелся кругом. «Народу-то! Народу-то!» — проговорил он, качая головой. — И все чай. — Трезвые! — протянул он в каком-то грустном раздумье, как бы в упрек самому себе. — Ну, с добрым утром, братцы! С наступающим днём, Снова всеобщий хохот. «С наступающим днем! Да ты смотри, сколько дня ты ушло! Человек несообразный! Ври, Емель, твоя неделя! по хоть на час до да вскачь!» «Ишь ты, Краснобаев!» — вскричал толстяк, еще раз закачавшись от смеха, и снова взглянул на меня приветливо. «И не стыдно тебе, Васильев?» «С горе, судля, Степан Алексеевич, с горе!» — отвечал серьезно Васильев, махнув рукой. и, очевидно, довольный, что представился случай еще раз про свое горе. — С какого ж горе дурак? — А с такого, что доселе не видывали. Фоме-фомичу нас записывают. — Кого? Когда? — закричал Толстяк, весь встрепенувшись. Я тоже ступил шаг вперед. Дело совершенно неожиданно коснулось и до меня. — До всех капитоновских! — Наш барин, полковник, дай бог ему здравия, всю нашу капитоновку, свою вотчину, Фоме Фомичу пожертвовать хочет. Целые 70 душ ему выделяет. На тебе, говорит Фома, вот теперь у тебя пример нет ничего. помещик ты небольшой, всего-то у тебя... «Два снитка по оброку в Ладожском озере ходит Только и душ ревистских тебе от покойного родителя твоего осталось». «Потому родитель твой», — продолжал Василий с каким-то злобным удовольствием, посыпая перцем свой рассказ во всем, что касалось Фомы Фомича, «потому что родитель твой был столбовой дворянин, неведомо откуда, неведомо кто. Тоже, как и ты, по господам проживал, при милости на кухне пробавлялся». А вот теперь, как запишу тебя капитоновку, будешь и ты помещик, столбовой дворянин и людей своих собственных иметь будешь, или лежи себе на печи на дворянской вакансии. Но Степан Алексеевич уже не слушал. Эффект, произведенный на него полупьяным рассказом Васильева, был необыкновенный. Толстяк был так раздражен, что даже побагровел. Кадыкова затрясся, маленькие глазки налились кровью, я думал, что с ним тотчас же будет удар. — Этого не доставало, — проговорил он, задыхаясь. — Рокалья, Фома, приживальщик в помещике! Тьфу! Пропадайте его совсем! Эй вы, кончай скорее! Домой! — Позвольте спросить вас, — сказал я, нерешительно выступая вперед, — сейчас вы... Изволили упомянуть о мече кажется, его фамилия, если только не ошибаюсь, Апискин. Вот, видите ли, я желал бы, э, словом, я имею особенные причины, интересоваться этим лицом, и с своей стороны очень бы желал узнать, в какой степени можно верить словам этого доброго человека, что барин его, Егор Ильич Ростенев, хочет подарить одну из своих деревенек Фоме Фомичу. Меня это чрезвычайно интересует, и я... — А позвольте и вас спросить, — прервал толстый господин, — с какой стороны, извольте, интересоваться этим лицом, как вы изъясняетесь? — А, по-моему, так этой ракальей анафемской, вот как называть его надо, а не лицом. — Какое у него лицо, у паршивика? Один только срам, а не лицо. Я объяснил, что насчет лица я пока покамест нахожусь в неизвестности, — но что Егор Ильич Ростенев мне приходится дядей, а сам я, Сергей Александрович, такой-то». «Это что, ученый ты человек? Батюшка мой, да там вас ждут не дождутся!» — вскричал Толстяк, нелицемерно обрадовавшись. «Ведь я теперь сам от них, из Степанчикова. От обеда уехал, из-за Пудинга встал, с Фомою сидеть не мог». со всеми там переругался из-за Фомки проклята. Вот встреча, а? вы, батюшка, меня извините. Я, Степан Алексеевич Бахчеев, вас вот эдаким -э от пол-то помню. А? Ну, кто бы сказал, а позвольте-ка вас. И толстяк полез лобызать меня. После первых минут некоторого волнения я немедленно приступил к расспросам. Случай был превосходный. Но кто же этот Фома? — спросил я. Как это он... Завоевал там весь дом, как не выгонят его со двора шлепами. Признаюсь, его-то выгонят. Да вы сдурели, аль нет? Да ведь Егор-то Ильич перед ним на цыпчках ходит. Да Фома велел разбыть вместо четверга середе. Так они там все до единого четверг середой почитали. Не хочу, чтоб был четверг, а будь середа. Так где середы на одной неделе было? выдумать я прервал что -нибудь? Вот на не приврал. Просто, батюшка... «Штука капитана Кука выходит». «Я слышал это, но признаюсь...» «Да признаюсь, да признаюсь! Ведь наладит же одно человек, а? Ну что признаваться-то?» «Нет, вы лучше меня расспросите. Ведь все рассказать, так вы не поверите, а спросите, из каких я лесов к вам явился. Мальчика-то Егора Ильича, полковник это хоть и очень достойная дам к тому же генеральша, да, по-моему, из ума совсем выжила. Хм, не надышит на фомку треклятого». Всему она и причиной. Она-то и завела его в доме. Зачитал он ее, то есть как есть бессловесная женщина сделалась, хоть и превосходительством называется. За генерала Крохоткина 50 лет замуж выпрыгнула. Хм. Про сестрицу Егора Ильича Просковью Ильиничну, что в девках 40 лет сидит и говорить не желаю. Айки да охи да клокочет, как курица. Надоел мне совсем, ну ее. Только разве есть в дамский пол? Так вот и уважаю ее ни за что, ни про что. зато только что она дамский пол. Тьфу! «Говорить неприлично. Тетушка она вам приходится. Одна только Александра Егоровна, дочка полковничья, хоть и малый ребенок, всего-то шестнадцатый год, да умнее их всех, по-моему, не уважает Фоме. Даже смотреть было весело. Милая барыня, больше ничего. Да и кому уважать-то? Ведь он, Фомка-то, у покойного генерала Крохоткина в шутах проживал. Ведь он ему для его генеральской потехи различных зверей из себя представлял. И выходит, что прежде Ваня огороды копал». А нынче-то Ваня воеводы попал. А теперь полковник-то, дядюшка-то, отставного шута за место отца родного почитает. В рамку вставил его под лица. В ножке ему кланяется своему-то приживальщику. Тьфу!